Эрикандр Волков, серое вещество нашего «Я». Любовь, ненависть, скорбь. Как возникают эти чувства? Как рождаются мысли и идеи? Современные исследователи мозга стремятся разгадать его тайны. Грецкий орех, серое вещество, Сорбона, которая всегда с тобой или комочек ткани, весящий кило с Неповторимое я, сплетенное из 130 миллиардов клеток. Живой компьютер, обрабатывающий более миллиарда сигналов к ряду. Мозг, орган тела и вместилище души. Старые споры разгораются с новой силой. Как в любой науке, на очередном веке исследований. В номере восемь «Знание сила за этот год мы стремились показать, как ученые подступают к изучению мозга со стороны генетики. Теперь настало время поговорить и о других подходах. Здесь работает автомат? Еще недавно специалисты, изучавшие мозг, были дуалистами по убеждению. Сознание для них пусть и являлось атрибутом. что духовное, лишь продукт материального, они не лишались. Сегодня становится все более приверженцев монистической теории. Для них секрет сознания в том, что, подобно всякой железе, выделяющей определенные секреты, мозг, это мыслительная железа, выделяет мысли. Повредится она, и мысли начнут выделяться с прибоями. В сознании человека возникают провалы. Примеры тому черпают из клинических исследований. Вот несколько сообщений из немецкой прессы. Врач Михаэль Л после инсульта стал проявлять поразительное безразличие. Вы можете рассказывать ему, что его жена больна раком. Он лишь порекомендует курс химиотерапии. Но вот огорчиться он теперь органически не способен, Говорит врач. Мартин Б. после инсульта перестал узнавать свое отражение. На вопрос, что он видит в зеркале, он не знает ответа. Какой-то ящичек в его мозге закрылся наглухо, и теперь при виде зеркала из него не может выбраться мысль. В то же время он хорошо понимает, что все происходящее с ним происходит именно с ним. Особенно поразительная история 11-летнего Филиппа, которому пришлось удалить правую половину мозга. После операции вся левая половина мира перестала для него существовать. Он не ощущал, что левая рука у него висит, а левую ногу он волочит за собой. Они были ему чужие. Он задевал и опрокидывал все, что стояло слева от него, и не замечал этого как мы не реагируем на промашки какого-то человека, стоящего в десяти метрах слева от нас. Прошло несколько месяцев, и оставшаяся часть мозга ребенка стала меняться. Теперь она перенимала на себя обязанности удаленного полушария. Через пять лет он уже выздоровел, его мозг полностью перераспределил функции, он отремонтировал его душу. «Нет, это все не случайно», – твердят манисты. Сознание – всего лишь форма доступа к накапливаемой внутри нас информации, поступающей извне. Мы все обречены видеть под собственным углом зрения, располагая увиденное в этой декартовых координатах, отмеряя ему место от эгоистического координатного нуля. Сознание – это данный нам микроскоп, в который мы осматриваем картину мира. Он не похож ни на все иные приборы. И если на стекле микроскопа появятся пятнышки и трещинки, повреждение мозга, то и мир для нас после болезни будет с изъянами. Когда же наш мыслительный автомат исправен, то всякий раз при получении новой информации что-то в нем срабатывает, вспыхивает, загорается, стрекочет, хырчит. Машина в порядке, одним словом важнейшего узора миллионов нервных импульсов рождается чувство или мысль. Эту гипотезу манисты стремятся подтвердить данными томографических исследований. По их словам, уже найден участок мозга, отвечающий за самосознание. За сознание того, что это происходит именно со мной, с моим «я». Обследование пациентов с нарушенным самосознанием позволили предположить, По их болезни с повреждением определенного участка коры головного мозга, а именно участка, лежащего в правой теменной доле. Кора головного мозга, ее гипертрофированное развитие отделяет человека от большинства его животных предков. Ведь кора мозга специфически увеличена именно у высших приматов. С увеличением коры, убеждены манисты, ее строение достигло той степени сложности, Материя неизбежно, автоматически рождает дух. Как сыграет оркестр? Подобная гипотеза идет вразрез с традиционными представлениями о человеке. Из глубокой древности люди верили, что сознание, разум, дух, душа имеют сверхъестественную природу. Его вдохнул в человека Бог. Религиозные подпорки давно уже не нужны зданию науки и отброшены его строителями. Человеческое сознание все равно оставалось чем-то загадочным. Как материально обосновать дух, талант, те или иные пищевые качества, наконец гениальность человека?